Глава тридцать восьмая. Не знаю, что затеила моя свекровь, но по ее взгляду поняла, маме будет не сладко. Жалко ли мне ее? Ни капельки, потому что она никогда не была моей матерью в прямом смысле этого слова. Да и за то, что она хотела меня заставить сделать аборт, никогда не прощу. Из-за денег предала меня, скрыла, что Сергей бесплодный. бросила, когда я в ней нуждалась. Так пусть пожинает плоды. Не хотела дочь себе и внучку, значит, не будет. С этими мыслями я зашла в комнату Алисы. Отец Марата сидел в кресле, а дочка у него на коленях увлечённо слушала сказку, которую мужчина читал ей. При виде этой картины моё сердце стало оттаивать, и боль от поведения матери начала стихать. Она ушла, Услышала я взволнованный голос свёкра. Да. Понятно. Алиса, иди к маме, а мне нужно с бабушкой переговорить. Может, я хотела сказать, не стоит, но свёкр перебил. Не может. Она мою внучку обидела и что-то мне подсказывает, тебя тоже. Так мама сказала, что сама разберётся. Первый раз я назвала свёкров мамой. Разберётся. кивнул он головой в знак согласия, но тут же нахмурив брови, добавил: "А я прослежу. Сейчас Глеб приедет. Решила предупредить его о визитёре. Я знаю. Он мне звонил. Я ждал тебя, чтобы ты с Алисой посидела, пока мы решаем семейные проблемы". "Деда, а у нашей семьи проблемы?" испуганно поинтересовалась дочка. "У нашей семьи нет проблем". Зато у тех. Папа, не начинай, выпалила я и потеряла дар речи. Но «Ну, наконец-то папой назвала, а то всё вы, да Рустам Эмильевич, прямо как не родная. Он подошёл ко мне, наклонился и щёлкнув по носу пальцем, со смешком добавил: "Раслабся, дочка, ты на верном пути". Не знаю на каком я пути, но когда посмотрела в его глаза, от которых веяло теплом, успокоилась. Он ушёл, а я ещё минут 5 сидела в шоке от того, что сказала сейчас, а потом решила: какого чёрта? Зачем я закрываюсь от людей, которые ко мне тепло относятся? Зачем строю никому не нужные барьеры? Раз они так со мной, значит и я им отвечу тем же. Так правильно, они этого заслуживают. Когда я уложила дочку спать, родителей Марата ещё не было. Зато он занялся телефонным терроризмом. Звонил через каждые полчаса, интересовался, как у нас с дочкой дела. Пришлось ему рассказать об инциденте с мамой, на что получил в ответ сухое: знаю. И уже ласковое: не волнуйся, родная, все решим. И я попросила у него прощения. Стыдно, что мать воровкой оказалась. В ответ Он только фыркнул и пообещал купить новые. Пришлось его убеждать, что это лишнее. В ответ: "Я сам решу". Марат неспаравим, но меня это уже и не раздражает. Хочет мужчина решать сам, флаг ему в руки. Когда спустилась вниз, родители уже вернулись и были в кабинете. С ними был друг Марата Глеб. Разумеется, я решила присоединиться. Можно поинтересовалась, открыв дверь. Конечно, дочка улыбнулась мама и приглашающе махнула рукой. Привет, Юль, поздоровался со мной Вороклюды. Проверь, пожалуйста, всё ли на месте. Понятия не имею, пожав плечами, ответила я, так как не успела хорошенько изучить подарок Марата. Услышав ответ, его друг удивлённо приподнял бровь. Забавно, усмехнувшись, протянул он Ничего забавного не вижу. Просто я от украшений не фанатею, и их мне только утром подарили. Только поэтому я не успела хорошо запомнить содержимое кейсов. Возьму на заметку. Сразу много безделушек своей женщине не дарить, хохотнул он. Глебушка, у тебя появилась девушка? Тут же нашлась мама Марата. Ну, занялся он И мельком, посмотрев на меня, продолжил: "Можно сказать и так. Тут уже я не выдержала". А Люда в курсе, что она можно сказать: "Твоя девушка". На внезапный выпад друг моего мужчины недовольно посмотрев на меня выдал: "А с ведом лина?" "А ничего, что она против?" Глеб притворно схватилась Светлана Николаевна за сердце и тут же повернулась ко мне. Юля, а почему она против? Глебушка-то вон какой красавец. Дело в том, что этот красавец прямо сказал ей: собирается помотросить и бросить. Сдала я мужчину с потрохами. Не может быть! С ужасом перевела она взгляд на Глеба, у которого от злости чуть пар из ушей не пошел. Глеб, скажи, что это на вет. Вот она жжет. А частью Юля права. Было дело. Тогда ты должен оставить девушку в покое, нечего её время даром тратить. Что значит даром? возмутился. Потому что бабей срок короткий. Это вы мужики в бабылях можете до седых волос ходить, а нам нужно быстро найти мужчину, а хмутать его и погонять до гробовой доски со страшной силой. можно даже на шею сесть, чтобы комфортнее было. Глеб изменился в лице, видать, примерял на себя хамут или представлял, как Люда сидит у него на шее. Я с трудом сохранила серьезное выражение лица и посмотрела на свекра. Он давился смехом. Жену то он хорошо знает, и то, что она сейчас проверяет товарища на прочность, понимает. Ничего с ней не случится, если потратит немного времени на меня. Мне я из-за это хорошо заплачу. Вот сейчас меня реально затрясло от злости. Каков козёл? Иди в публичный дом и покупай бабу на ночь, а про Люду забудь. Действительно, Глеб, оставь девушку в покое. Пусть лучше она найдёт другого мужчину, который её замуж позовёт, ведь она хороша собой. Ага, теперь свекровь проверяет, собственник он или нет. Люда у нас красавица. С такими данными, как у неё, не проблема найти приличного мужчину. Я ей найду, рявкнул Глеб. Но начала Светлана Николаевна, но проверяемый на прочность перебил. Закрыли тему. Со своей личной жизнью разберусь сам. А ты, Юля, не смей настраивать против меня Люду. Глеб сбаф обороты. Остановил его свёкор, видя, как тот мечет в меня взглядом гром и молнии. Совсем, что ли, сам буквально полчаса назад за мою дочку придушить был готов, а сейчас бросаешься на неё как бешеный пёс. Если Марата, Русалку будут обижать, буду защищать, но не позволю никому влезть в мои отношения с Людой, и уж тем более их портить. Сынок, и как бы самых портишь, делая омерзительное предложение порядочной девушке. Да, подтвердила я. Тот хотел возразить, но передумал. Тётя Света, я сам в состоянии разобраться со своей женщиной. И ещё пока не твоей, ехидно добавила я. Это временно, процидил он и достал из папки какие-то бумаги. Вот гарантия, протянул документы свёкру. Всё. Я пошёл от греха подальше, а то действительно разругаемся. Родители Марата в очередной раз его поблагодарили, и папа пошёл провожать Глеба. Стояла на мостаться одним, мама Марата хохотнула. Молодец, так его. Завтра вам симки куплю и себе тоже, а то мало ли. В смысле? Не поняла про мало ли. Юль, ты что думаешь, я пропущу такое веселье? Ну уж нет. Я развлекусь по полной. Ты посмотри на него. Заплачу. Совсем обнаглел. Согласна. Поплыл дружок. Видела, как его передёрнуло, когда он представил, что у девушки другой мужчина появится. Может, это жадность? Э, нет. Парень влип. И если он ещё этого не понял, то мы ему разъясним. Может, не нужно. Нужно. Хороших мужиков упускать нельзя. А чтобы они тебя оценили, их нужно заставить попотеть. Кстати, а девушка Кирилла, кем работает? Психологом? Не поняла, зачем ей это. Дай-ка адресок, чтобы симку передать. Я продиктовала адрес рабочего места Соне. Что-то у меня на душе дискомфорт. Пора к психологу наведаться. Ну всё. Кажется, у нас у всех проблема. Мама Марата решила развлечься. А твоя мать тебя больше не побеспокоит. Направляясь к двери, произнесла Светлана Николаевна. С ней всё в порядке. Если считать отсутствие совести за порядок, то да. Не беспокойся. Физически она здорова. Финансовая сторона вопроса её тоже некоторое время волновать не будет. Правда, Что-то мне подсказывает, что это продлится недолго, но это уже нас не касается.